Гляжу на коротышку. У нее на лице написана тревога за любимого брата, в третий раз подряд угодившего в переделку. Веду взгляд дальше по дуге и вижу Гертруду Винкворт. Гертруда явно борется с сильным волнением. Щеки побледнели, грудь бурно вздымается. Нежный прозрачный платочек, зажатый в руке, бесшумно разрывается пополам. Эсмонд властным судейским голосом приказывает. Привести сюда Медоуза!» «Слушаю, сэр», — ответил Дживс и скрылся за дверью. В его отсутствие тети набросились на Добса с расспросами, требуя подробностей, а когда поняли, что выкраденная собака — это та самая, которая в день моего приезда ворвалась к ним в гостиную и гоняла тетю Шарлотту из угла в угол, единодушно потребовали для этого Медоуза самого беспощадного приговора из предусмотренных тарификаций, и сама тетя Шарлотта высказывалась кровожаднее всех. Они все еще уговаривали Эсмонда не проявлять мягкотелости, когда возвратился Дживс и привел с собой Это Эсмонд бросил на него враждебный взор. — Мэдоуз? — Да, сэр. Вы желали поговорить со мной? — Я желал не только поговорить с вами, — язвительно ответил Эсмонд. Я желал посадить вас на 30 суток без права замены штрафом. Я увидел, как Добс всхрапнул, и всхрапнул, похоже, от удовольствия. У меня даже сложилось впечатление, что если бы не железная полицейская выучка, он бы сейчас издал восторженный вопль. Потому что, как Эсмонт Хаддок имел зуб на гасе за попытку примазаться к коротышке, Так и полицейский Добс имел зуб на Китикета за попытку примазаться к горничной Куине. И оба они были сильные мужчины, сторонники жесткого обращения с соперниками. На лице Китикета выразилось недоумение. Как вы сказали, сэр? Вы слышали? Эсмонд посмотрел еще враждебнее прежнего. Сейчас я вам задам несколько простых вопросов. «Вы сегодня на концерте выступали в роли пата в Клоунаде?» «Да, сэр». «В зеленой бороде?» «Да, сэр». «И в клетчатом костюме?» «Да, сэр». «В таком случае вы попались, сэр», — официальным тоном сказал Эсмонд. И четверо теток сказали «Да уж, конечно, дело ясное» а тетя Шарлотта пошла еще дальше и спросила с большим чувством, неужели 30 суток это предел, допускаемый правилами. Она читала одну книжку про жизнь в Соединенных Штатах, так там даже за сравнительно пустяковые нарушения дают 90. Тетя Шарлотта пустилась в рассуждение на тему о том, что современная жизнь в Англии движется в сторону плановой американизации, и что она, Шарлотта, например, «Целиком и полностью за, так как нам многому следует поучиться у наших заокеанских кузенов». Но тут вдруг начался краткий повтор эпизода со вспугнутым фазаном из сцены Добса и Куинни. Это поднялась со стула Гертруда Винкворт, перепорхнула через гостиную и упала на грудь Китикету. Она бесспорно немало позаимствовала у Куинни, так как имела возможность наблюдать ее в работе, Во всяком случае, общий рисунок роли у нее был такой же, как прежде у дочери Сильверсмита. Единственная разница состояла в том, что там, где горничная говорила о Эрни, ее дублерша говорила о Клод. Эсмонд Хаддек вытаращил глаза. «Эй, алло!» — произнес он и добавил еще три алло. По привычке. Казалось бы, человек в положении Китикэта под угрозой посадки на целый календарный месяц будет чересчур взволнован для нежностей. Я бы нисколько не удивился, если бы со словами «да-да, конечно, но только в другой раз, ладно» он разнял обнимающие его гертрудины руки. Но ничуть не бывало. Прижать ее к сердцу оказалось для него делом одного мгновения, и притом видно было — что в его глазах это забота первостепенной важности. А уделять внимание мировым судьям ему сейчас некогда и не до того. — О, Гертруда! — воскликнул Китикет. Сейчас одну минуту! — отмахнулся он от Эсмонда. — О, Гертруда! — снова повторил он, адресуясь к той, которую держал в объятиях. И в точности так, как до него в аналогичном случае поступил полицейский Добс, принялся осыпать ее запрокинутое лицо жаркими поцелуями. И, и как одна тетя, сказали все четверо.